Не слишком ли вы большого мнения о своих физических возможностях? Хмуро поинтересовалась Фэйм, намекая на то, что лорд-канцлер сам при ходьбе опирался на плечо Кайра. Накануне с Джеведжем случился очередной припадок, и теперь он выглядел точь в точках голодный упырь. Оптимистично настроенный и даже игривый упырь, если старательно не замечать синюшных кругов вокруг глаз и обескровленных губ только силы брались балагурить. «Вы жестокая женщина», — ухмыльнулся Рос. «Так-то вы разговариваете с героем трех войн и всесильным канцлером империи». Вместо ответа Феймрилл окинула героя чуть насмешливым, но одновременно и сочувственным взглядом. «И к тому же, чрезвычайно коварно, не забывайте, ибо только из соображений дьявольского коварства можно следовать за вами, голодать, скитаться» ночевать под открытым небом и, в конце концов, поселиться на заброшенном кладбище, кишащем нечистью. «Ну, надо же с чего-то начинать. По крайней мере, территориально мы находимся вне контроля противника. А для того, чтобы разрушить замыслы врагов, нет нужды осаждать крепости», – заявил лорд-канцлер, цитируя какого-то классика. «Стратег» ровнулась мысленно Феймрил, добавив от себя еще пару выражений из репертуара хозяина Белой Птицы, незабываемого и пахучего господина Тедрина, отнюдь не смущавшегося присутствием дамы на борту его корыта. А вот улыбаться Росу Джевиджу давно следовало запретить каким-нибудь специальным законом. Когда он растягивал губы, а в уголках глаз прорезывались луковые морщинки, то лишь самый черствый злодей не захотел бы последовать примеру и не улыбнуться бы в ответ. Честь и хвала Фейм Эрмаад, она удержалась, до боли прикусив губу, а вот Кайр прямо-таки расцвел от внимания своего кумира. Ну еще бы, если лорд-канцлер и манипулировал окружающими, то буйноволосому романтичному юноше эти манипуляции были настолько по душе, насколько это вообще возможно. Никогда прежде молодой человек не ощущал себя столь значимой персоной, ведь его знания и умения, пусть даже несовершенные и отрывочные, если не творили с Милордом чудеса, то приносили подопечному заметное облегчение. Лорд Джейвич безропотно пил целебные снадобья, не капризничал и не сопротивлялся, когда Кайр пытался его лечить. Словом, будущий доктор получил в пользование невероятно благодарного пациента. Даже жалко будет передавать Милорда в более опытные руки профессора Коренея. Хотя юноша навоображал себе, как будет потрясен наставник его умениями, как высоко их оценит. Это тебе необычная практика под присмотром куратора, где без разрешения и надзора пальцем нельзя пошевелить. Мистер спермат не стала разочаровывать будущего доктора рассказами о том, что все его ухищрения не достигли цели Джевинджу становилось хуже только расстроится и не равен час опетится. Я к профессору схожу доложусь, а потом прикуплю что-нибудь поесть и вернусь пообещал студент молоко обязательно хлеба, чаю и табаку все остальное по своему разумению и одеяло не забудьте напомнила Фэм. Когда паренек ушел, мистерис Фермаат мрачно описала свое предвкушение от ночного отдыха в соседствующих гробах, не скрывая раздражения и сарказма. «Сбудется, наконец-то, вековечная мечта всех ваших недоброжелателей увидеть лорда Джейвиджа, лежащим в гробу. Многие отдали бы десяток лет своей жизни за такое редкостное удовольствие». Ну что же, «Выпадет случай, обязательно похвалитесь своей удачей перед подругами», – парировал Рос, ухмыляясь. «Я с радостью подтвержу ваши слова. А то ведь никто не поверит. Я ж бессмертный и непобедимый». И на самом деле, с непередаваемым никакими словами выражением на лице, возлёг в гроб, оказавшийся к тому же еще и коротким для высокого лорд-канцлера. Острые колени так и торчали наружу. «Не смешно, лорд! «Тогда почему ваши глаза улыбаются?» «Они щурятся!» – строго уточнила Феймрил. «Не хотите ли примерить собственные ложе Или боитесь по ширине не поместиться?» «Запомните, милорд, тонкие намеки – не ваш конек!» Почти ласково грызнулась вдова и демонстративно перевернула свой гроб вверх дном. Рос задумчиво почесал макушку и поджал губы. Ладно, ладно, будем считать, что вы сумели уесть меня до самых печенок. Каюсь, не додумался до такого простого решения. Выбраться из гроба оказалось сложнее, но о помощи гордой и непобедимой, как водится, просить не стал. Не снизошел до слабой женщины, надо полагать. А зря, потому что смотреть, как бессмертный и всесильный неуклюже вертится и хрустит костями, было не слишком вдохновляюще. Оставалось только ждать, когда лорд-канцлер вернет тело в более пристойное для героя трех войн положение. Фейм уселась на перевернутый гроб и подперла подбородок ладонями. «Если вы думаете, что меня требуется веселить и подпатривать, то вы ошибаетесь», — сказала она грустно. «По правде сказать, я в отчаянии». «Почему?» Он в меру сил очистил плащ от пыли и с покаянным видом пристроился рядышком. «Потому что я даже вообразить себе не могу, как мы справимся со всеми этими колдунами, самозванцами и заговорщиками. Как вы докажете всему миру, что вы – это вы?» Мистерс Эрмаат хотелось плакать, причем уже довольно давно, почти 10 дней подряд. Горло регулярно подкатывал горячий ком, а в носу подозрительно щипало. У нас так мало времени, почти не осталось денег и неоткуда ждать помощи, — резюмировала она из последних сил сдерживая слезы. — А вдруг мэтр Кореней откажет нам в содействии? Или того хуже, сдаст властям? Только не реветь, не реветь, соплями гору не поможешь. Жалобить мужчину слезами — последнее дело. Это недостойно, это бесчестно, в конце концов. Уговоры помогли лишь отчасти. Второй составляющей победы над собственной слабостью оказалась тяжелая рука, легшая ей на плечо. Для мистерис Ирмат осталась неразрешимой загадкой, как он умудрился превратить обычное прикосновение в символ. Никакого понебратства, тем паче сальности. Усилие приложено ровно столько, чтобы тепло от широкой ладони и легкое пожатие внушило уверенность. Эти руки защитят от любого зла, согреют холод, и не дадут упасть от усталости. В эту ладонь хотелось вложить свои пальцы. Пусть сожмет крепче и пойдем дальше, в ногу и в одном направлении, чтобы победить. — Все не так плохо, Феймрил. Во всяком случае, не так страшно, как вам кажется. Все-таки она была удивительной женщиной. Одна только мысль о возможной истерике выбивала Джейвджи Джей из колеи. Он попросту не ведал правильной тактики борьбы с дамскими слезами. А потому терялся и чувствовал свою вину. Пришлось признаться себе, что веселое заигрывание, как метод поднятия духа, не выдержало испытания на прочность. И нужно срочно менять подход. Хорошо, пусть будет откровенность. «Мы можем себе это позволить, правда, милорд?» «Давайте смотреть на происходящее немного отстраненно, как бы со стороны, словно все не имеет к нам никакого отношения. Пусть это будет чужая война, договорились?» Решительно предложил Рос. Женщина сосредоточенно кивнула. «Надо честно признать, мы с вами и вправду обладаем чрезвычайно скромными запасами сил и ресурсов. Вас ищут магии. Я вообще полное ничто как с точки зрения общественного положения, так и по состоянию здоровья. Прямо скажем, чьими-то усилиями тщательно и целенаправленно списан в утиль. Поэтому нельзя ошибиться с первоочередной целью. Иначе мы без толку растратим и те крошечные запасы возможностей, которые имеем. И какая же она эта цель? Мне нужно вернуть память. Время ведь уходит, а сила талисмана метра Амрита тает. Ох, задохнулась Фейм, прижав пальчики к губам. Помилуйся, творец. Себе самому Рос Джевиддж уже честно признался, что до первого нарви он, скорее всего, элементарно не доживет. Амулет выпьет все силы до самого дна. Воспоминания возвращались отрывками, зияющими провалами и лаконами, постепенно превращаясь из плотного крепкого полотна в выцветшую рванину. Мысли разлетались плодовыми мушками, чувства расползались белесыми крошками-паучками. Мистер Спермаат казалось права. Каждая магическая вещь была и остается небезопасным оружием. Старенький волшебник из Рамони сделал для подопечного все, что было в его силах. А мог он только лишь подарить несчастному полгода жизни, более-менее достойно разумного существа, и все.